Глава 69. Преследовать бегущих не стали. Некому, как казалось. В дерзком налете участвовали лишь три человека. Тайный рыцарь, Сымадзян и... Богдан! Удивленно выкрикнул Бурцев. Молодой лучник в волчьей шкуре, выезжавший из леса, радостно замахал руками. Странно все это. Очень странно. И прусский проводник Богдан, и старик-китаец должны были давно пасть под сгужевежей. Захваченный Цайтко командой, так почему же они сопровождают сейчас эсэсовца, упорно хранящего инкогнито? В том, что глухой табхельм тайного рыцарь скрывает арийскую физиономию еще одного фаршика, Бурцев уже не сомневался. Так что тут елки-палки происходит? Безгербовый рыцарь первым делом полез освобождать Ядвику. Любовь, однако, Сыма Дзян полоснул лезвием боевого посоха по путам Бурцева. «Сема, как ты сюда попал?» «Моя на коня приехала!» Простодушно удивился китанец «Моя сначала с Богдана была, потом рыцарь ответила «Кто это?» Он кивком указал на тайного рыцаря. Тот уже помог Хедвиге одеться и укутывал ее в свой теплый походной плащ на меху. Девушка дрожала от холода и пережитого ужаса. Но благодарности не забыла. В порыве чувств кульмская красавица страстно расцеловала своего избавителя. Прямо в шлем расцеловала. Ну и нежности, однако. «Кто это, Сёма? это... Сема?» «Это...» – Сема Дзян пожал плечами. «Это голый красивый девка. Замерзшая девка. Целованная девка. Моя больше ничего не знать?» сфуты Да я ж не о ней!» Бурцев поднял автомат фон Берберга. Направил ствол на сладкую парочку. Рявкнул по-польски. «Хедвига, отойди-ка в сторонку!» И девушка, и ее кавалер железным горшком на голове повернулись. Ядвига, звизнув, отскочила. Тайный рыцарь попятился. Бурцев снова перешел на татарский. «Я рыцарь, — говорю, сын что это за мразь такая? Почему мразь, Васла? Это не мразь, это хорошая человека. Пана Освальда Добжинская». «Освальд? Пан Освальд Добжинский?» Бурцев чуть не сел в снег. Пан Освальд снял шлем. «Я! Это я, Вацлав! Убери, пожалуйста, свой громомет с нигдеными стрелами!» Он убрал. «Ты? Ну как? Почему? Откуда у тебя кинжал с орлом и кольцо с черепом?» трофеи коротко ответил Добжинс. От дальнейшей беседы их отвлекли. «Ядвига?» «Бедный! Бедный мальчик!» – громко сокрушалась она над телом Вольфганга фон Барнхельма. Казалось, девушка вот-вот зарыдает. Благородный Освальд вмиг позабыл о Бурцеве. Добжинский пан уже спешил к расстроенной даме утешать. Бывшая шпионка Германа фон балки не стесняя свидетелей, поцеловала убитого в холодные губы. Но теперь рейнский рыцарь точно будет счастливым на небесах. Бурцеву вспомнилась Адлоида. Тоскливо-притоскливо защемила в груди. А станет ли в случае чего его супруга надрывать сердце у смертного ложа мужа? Какая-то непостоянная, неразборчивая в чувствах, постельная разведчица кевтонского ландмейстера. Вряд ли. Теперь вряд ли. Жаль хлопца. Оствальд со шлемом в руках стал подле и двиге. Славный паренек, хоть и немец, но ты ему ничем не поможешь. Девушка подняла на Добжинце влажные глаза. Горе ее было искренним, однако непродолжительным. слёзы уже высыхали. Ядвига слишком сильно любила жизнь, чтобы оставаться верной мертвому воздыхателям. «Была его дамой сердца!» – понимающе кивнул Освальд. «Должен признать у бедняги Вольф Канга недурственный вкус. Совсем недурственный». Ядвига окончательно перестала плакать. Ядвига кокетливо улыбалась. Началось. С печалью подумал Бурцев. На душе стало совсем мерзко. Не то, чтобы он ревновал одиночную любовницу к Освальду. Глупо таких ревновать. Просто дико захотелось, чтобы стоял рядом Адлоида и смотрел на него вот так же, как смотрит сейчас Недвига на Добжинского рыцаря. «Адлоида! Блин, не мечтать надо! Выручать девчонку из беды!» Бурцев шагнул к эсэсовцам в сайт команды, автоматчик по монашеском деянии, нанизанный на стрелу, мертв, вне всяких сомнений. Оруженосец штандан Тенфюрера тоже лежал неподвижно. Не очухался еще после стычки с тайным рыцарем. Каска сбита, башка в крови, а вот сам фон Беберг уже копошился, пытаясь принять вертикальное положение. Что ж, с этим можно поговорить, и нужно. Подняться на ноги стандартом фюреру Бурсов не дал. Пинком опрокинул обратно в снег. Сорвал с головы ведрообразный шлем. Сунул под нос ствол Шмайсера. Произнес глухо, спокойно. Фейдрих, мне нужно знать, где моя жена, а в остальном побеседуем позже. Фон Бейберг был еще слаб и не столь меток. Его плевок пролетел мимо лица Бурцева, зато резкий удар шмайстером пришелся точно. Пару зубов из фальц точно не досчитается, может больше. «Тебе не терпится встать к тому дереву вместо ядвиги, да, Фридрих?» Глаза Бурцева хищно блеснули. «Имей в виду, среди нас тоже есть опытный палач. Короткий кивок в сторону сына Дзяна. «Не пробовал еще китайских пыток штандартенфюр, так мы их устроим». Рука Освальда легла ему на плечо. «Вацлав, не нужно здесь слишком громко стрелять. Невидимые стрелы хоть и незримы, но слышны издалека. Да и разбежались, могут прилезти под ногу. Нам бы убраться совсем подальше, да поскорее. Просто убей мерзавца и поехали». «Просто убить?» Бурцев тихонько мотикнулся. «Он бы рад замочить Фашика, да нельзя». Кто украинный эсэсовца знает, где Адлоиду? Фон Бедрек прекрасно понимал, о чем думает Бурцев. Эсфалис глумливо улыбался разбитыми губами. «Возьмем его с собой», – решил Бурцев. В конце концов, китайские пытки можно отложить. Ненадолго, совсем ненадолго. Сыма Дзян славный старикан, и если потребуется бывший советник Хайдухана по изощренности и жестокости переплюнет любого гестаповца правду об адлоиде из фон берберга китаец вытянет обязательно вытянет заряд ты рассчитываешь на мою помощь прохрипел вецфалис немец снова пытался скрыть губы презрительной усмешкой крепкий риск надо признать но ничего расколен